Глава 10. Реми чувствовала себя совершенно счастливой. Оглядываясь назад, она никак не могла понять, почему ситуация казалась ей столь трагичной и виделась исключительно в свете рокового противоречия, которое разрешить невозможно. Она не могла понять, как это ей казалось, будто отношение с Артаном, будто бы любовь к нему могут чем-то её унизить. Разве это возможно? Это же её эрт. С ним не может быть плохо, больно или унизительно. С ним просто и ласково. Эта ласка рвалась сама вот на душу её, отражалась в горящих взглядах, находила выход в нежных прикосновениях, неслась к нему с бешеным стуком сердца и замирала на губах сладким поцелуем. Реми была влюблена в него горячо-горячо и мучительно. Ей хотелось стереть из реальности свою недавнюю холодность, сделать так, чтобы он и не вспоминал больше об этом периоде охлаждения. Она постоянно нарывалась прикоснуться к нему, приласкаться, взять за руку, обнять, сказать что-то доброе, выразить взглядом всю свою нежность. Эртан купался в этом непривычном внимании и чувствовал себя в высшей степени счастливым. Из-под тишка, наблюдавший за их бесчисленными милованиями, Рассел мучительно вздыхал. Хотелось бы ему, чтобы Элпи хоть раз посмотрела на него так, как Рэми смотрит на его брата. Путешествие упорно замедлялось. Супруги явно были больше заняты друг другом, чем дорогой. Да и Иртан не кривил душой, когда говорил, что на севере у него найдутся дела. Находились и еще как, в каждом населенном пункте. В одном городке он даже принял решение задержаться, чтобы распутаться со всеми запросами. Тут уж Расыл не выдержал и заявил, что поедет вперёд и подождёт их у Туни. С большим энтузиазмом Эртан подтвердил, что это отличная идея, и бросил на Реми столь горячий взгляд, что та поспешила выпровозить Расыла в дорогу незамедлительно. Вот так всегда, пробурчал он, впрочем, внутри себя довольный. Что вся эта безумная интрига с женитьбой на нейской принцессе, кажется, вполне удалась. Отвязавшись от спутника, влюблённые стали продвигаться вперёд ещё медленнее, но впрочем, любой путь рано или поздно подходит к концу, и через полторы недели они въехали на земли Тонни. Замок, как всегда похожий на обычное поместье, встретил их раскрытыми дверями и традиционным приветствием в холле. точнее, как раз нетрадиционным. Весьма привлекательная девушка сидела и вместо того, чтобы вязать чулок, читала книгу. Завидев визитёров, она светло улыбнулась и уведомила: "Госпожа давно ждёт вас", и добавила: "Она в кухне". Эртану полученной информации явно хватило. Он решительно отправился к одной из дверей, а Реми, умирая от любопытства, последовала за ним. Вскоре они впрямь очутились на кухне. Эрт радостно всплеснула руками хозяйничающая там дама. Ты опаздываешь? попеняла она ему. Тут же в сочив какой-то миску. Садись, давай. И кивнула на рассела, который неподалёку за столом уже перебирал что-то. Не успела принцесса опомниться, как и её взяли в оборот. Реми, не менее радостно констатировала дама, как будто была с ней знакома давным-давно. «Помогай-ка!» И выручила большую деревянную шумовку. На кухне происходило таинство приготовления вишневого варенья в промышленных масштабах. Несколько кастрюль уже пузырилось на огромной плите, и хозяйка сбивалась с ног, снимая с них пенки. Иные кастрюли еще ждали своего часа, но мужчин легла обязанность освобождать вишни от косточек. Принцесса, конечно, никогда в жизни не занималась варкой варенья, и даже ни разу не видела, как это делается. Однако, спустя пару минут обнаружила себя деловито снимающей пенки и вовлечённой в общую живую беседу, которая шла, обыражая этого года. Спустя 10 минут Реми с тревогой поняла, что выдала как на духу свои эксперименты в селекции, трижды призналась в любви к мужу. покритиковала политику отца, пожаловалась на судьбу Алиси, заключила предварительный союз против Алерси и согласилась с тем, что раз – дурак, а Элби вертит им, как хочет. Похлопав ресницами, Реми была вынуждена с огорчением признать, что до местных интриганок ей еще очень и очень далеко. Вон, как легко из нее информацию добывают. Переглянувшись с мужем, она увидела, что он явно посмеивается. Наверняка ожидал от этой загадочной тунь именно чего-то такого. И ведь не предупредил зараза. Впрочем, уже к вечеру жемя осознала, что предупреждать по поводу тунь абсолютно бесполезно. Особа эта и впрямь оказалась весьма независимой и странной. Не доварив своего варенья, она вдруг скинула эту задачу на служанок и отоправилась устраивать гостей. Точнее, расселто уже был устроен, так что занялась она нашей сладкой парочкой. Ухватки её год за годом сменились, и даже речь стала грубовато простой. Затащив сперва всех на чердак, ту вытащила из какого-то сундука бельё и всякие мелочи, нагрузила ими гостей и повела уже в комнату. где принялась сама лично, подвернув рукава, застилать постель. При этом рекламировала она эту комнату так, будто сама и обустраивала. Во всяком случае, у Руми возникло стойкое ощущение, что тунь и оконные рамы лично точала и сбивала, и стулья сама вырезала, и коверт кола, и вазу лепила, и подушки шила. Как так вышло, что при этом принцесса поведала о своих собственных неуспехах в вышивании, о горячей любви к лепке и о полной неспособности сшить ровно даже самые простые куски ткани, опять уму непостижимо. Справедливости ради на этом этапе даже Эртан купился, выявив обширные знания в вопросах ковки. Тунь, кажется, и решётку печюрки сама ковала. Не успела Ремис выкнуть со сновой и пастасью хозяйки, как её ждало следующее потрясение торжественный обед отправив гостей с горничной Тунь отошла на пару минут поправить наряд и вернулась совсем другим человеком Ремиш широко распахнула глаза и пыталась понять как у неё это получилось она явно не меняла платья и предстала в том же одеянии в каком варила варенье и перестилала кровать но выглядела теперь элегантной и величественной благородной дамой. Вплыв в столовую, Тунь изящно уселась во главе стола и дала сигнал подавать обед. У Рэми в голове не укладывалось, как и откуда взялись все эти блюда, плита же была прочно оккупирована кастрюлями с вареньем. Застольная беседа полилась своей чередой, и принцесса была бесконечно очарована. Тунь умудрялась легко и непринужденно включать всех в разговор не обременяя никого напоминаниями об излишней строгости этикета, но при этом ведя дела так, что этикет соблюдался словно сам собой. Как это у неё получается? в восторге думал Реми, глядя, как Рассел, словно бы сам собой переворачивает ложку под правильный угол, а Тунь вроде бы совсем ничего для этого не сделала. Так, слегка прикоснулась к его руке естественным жестом, вовлекая в разговор о морской политике. После обеда изысканная дама в момент куда-то пропала, без всяких переодеваний. Тунь в момент подорвалась и заявила, что ей нужно в город, а дорогие гости могут чувствовать себя как дома. Реми только рот разинула самым неприличным образом, глядя, как подол хозяйской юбки исчезает в дверном проёме. Эртан не выдержал и рассмеялся. Рассел погрозил ему кулаком за чем-то и бросился догонять. Видимо, у него тоже были дела в городе. Она всегда такая. Тихо поинтересовалась Реми у мужа, оглядываясь немного нервно, вдруг кто услышит. Ещё безумнее искренне рассмеялся тот. Однажды она встретила меня с саблей в руках, предлагая поединок, и в самом процессе вдруг передумала, и отбросив клинок, завлекла в танец. Еле успел перестроиться. На губах его сияла яркая улыбка. Все встречи с Тунь всегда привносили в жизнь элемент безбашенного безумия. Вот только после пары дней этого безудержного фейерверка нечаянный гость начинал чувствовать себя уставшим и вымотанным. Так быстро перестраиваться и вовлекаться во все новые виды деятельности было непросто. Находиться рядом с Тунь длительное время не удавалось никому, а снижать уровень своего безрассудства и быть хоть немножечко более последовательной Она совершенно точно не собиралась. «Пойдем, покажу тебе здешний сад», — с предвкушающей улыбкой дернул Эртан жену за рукав. По его лицу было видно, что сад ни в чем не уступает своей хозяйке, и с большим энтузиазмом Рэми согласилась, вскоре убедившись, что такого она действительно еще нигде не видела. Строгий лабиринт из кустов мог оборваться на полуповороте, открыв дикий заросший пруд. Совершенно убийственная крапива в человеческий рост скрывала за собой изящную беседку. В полу беседки был проделан тайный ход. Как уверял Эртан, он вел к кухне. Кусты роз чередовались с грядками морковки. Посреди фруктового сада находился странный фрагмент кирпичной стены, чуть выше человеческого роста. Среди яблонь виднелись ворота без ограды, а ограда, напротив, радовала широким подкопом. Эртан бродил по саду, почти целенаправленно, не столько показывая его красоту, сколько в поисках чего-то определённого. В сомнениях он остановился перед странным шалашом, прикорнувшему прекрасной мраморной статуе. Приоткрыв вход туда, он обнаружил, что изнутри шалаш убран каврами, но выглядит не слишком дружелюбно из-за большого муравейника в углу. Пристань у прудика тоже была удостоена особого внимания, как оказалось, У пристани это и имелся потайной этаж, скрытый искусственной насыпью, но это местечко, кажется, было изрядно подтоплено. Ага. Наконец-то, торжествующе воскликнул Эртан, обнаружив у раскидистого дуба лестницу. Забравшись вслед за мужем, Реми оказалась в прилестном домике на дереве, добротно сколоченном и даже без всяких осиных гнёзд. Вид на безумный сад отсюда открывался прекрасный. Но у супругов, конечно, нашлись дела поинтереснее, чем просто разглядывать плод оригинальной фантазии хозяйки замка.